Глава 17 Две отставки. Прежде чем опустить занавес над этой комедией, сшитой из пестрых лоскутьев, мы считаем своим долгом выполнить три обязательства. Два из них были обещаны, третье не менее важны. В самом начале книги, в программе этого тропического водовиля мы обещали поведать читателю, почему «Каратыш-Одей»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 Черт бы побрал все фрукты, сказал он презрительным тоном Патриция. Два года я прожил в тех самых краях, где растет эта дрянь. Ее вкус навеки остается во рту. Апельсины лучше. Постарайтесь, О'Дей, подобрать мне в следующий раз парочку апельсинов, если они выпадут из какой-нибудь дырявой корзинки. Так вы жили там, где мартышки? спросил О'Дей, у которого немного развязался язык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 Черный плащ и такое лицо, будто он хочет сказать, «А ну, маленькие мальчики, ответьте мне на этот вопрос», как инспектор воскресной школы. Подле него саквояж, тяжелый, как десять золотых кирпичей. Тут же на деревянном стуле сидит шикарная барышня, прямо персик, одетая, как спятая виню. Какая-то старуха, чернокожая, угощает их бабами и кофе. На гвозде висит фонарь, вот и все освещение.